как Серж легко спрыгнул со сцены, подхаруки цыганку и осторожно опустил на землю. Артисты заиграли веселую плясовую, и зрители захлопали в ладоши ей в такт, не обращая внимания на пару, которая тут же скрылась из виду в темноте за сценой. Тася вскочила, бросилась к ним, но их уже и след простыл. «А может, это все наваждение?» Но не мог Серж уйти с цыганкой!» Надо срочно найти его, и все сомнения развеются. Но подозрения и обиды уже цепкими пальцами хватали за душу, заливали глаза слезами. Тася побрела по парку, вышла к озеру, на котором плавали лодки, освещенные серебристой луной. Тася смотрела на темную воду и чувствовала, как все ее существо наполняется болью, тяжестью унижения. Уязвленное самолюбие требовало выхода. Надо было куда-то выплеснуть горечь обиды, хоть криком кричи. О возвращении в шумный зал она даже не думала. Тася оглянулась и в конце неосвещенной аллеи заметила небольшую беседку. Вот что ей надо сейчас — уединение. Тася пошла к беседке. Она оказалась пуста, но в ней еще витал терпкий запах духов, Кто-то покинул ее совсем недавно. Беседка ничем не примечательна. Деревянный скрипучий пол, скамейки по краям. Тася присела на одну из них, прикрыла глаза. Какой длинный вечер! Она за всю жизнь не уставала так, как сегодня. Во всем виновата ее беспечность. Бросилась в замужество без оглядки. Так кого теперь винить? А вечер какой чудесный, теплый, тихий. Ни ветерка, пахнет ночными фиалками, они росли вокруг беседки. В такую ночь нужно думать о любви, а не об измене. Скрипнули ступени крыльца, кто-то поднимался в беседку. Тася поспешно открыла глаза и от неожиданности вскрикнула. Перед ней стоял Михаил Щербатов. Здравствуйте, Таисия Петровна. «Михаил? А вы кого ожидали увидеть, Таисия Петровна?» С сарказмом спросил Михаил. Но Тася не обратила на это внимания, почему-то обрадовалась, будто он явился ей неким спасением. Она не ощущала неловкости при виде бывшего жениха, не было смущения, только радость от встречи. Как давно она его не видела! «Боже, Михаил, какими судьбами ты сюда!» Она так была рада, что обратилась к нему на «ты», как к старому другу и товарищу, по которому скучала. «Думаете, на балу только вы веселиться можете, а я слезами заливаться должен?» «Почему он так груб с нею, словно она в чем-то виновата?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — удивилась Тася. «И что за тон?» Будто в чем-то меня обвиняешь? Это я должна возмущаться? Разумеется, вы не понимаете. Вам обмануть нашего брата ничего не стоит. Вы бездушная, двуличная особа. «Да как ты смеешь?» — возмутилась она. «Не ты ли бросил меня одну беззащитную на постоялом дворе с колопами? А теперь еще и оскорбляешь. Это ты, двуличный? Да встретился бы ты мне тогда». Я бы удушила тебя собственными руками. Хорошо еще твой кузен спас меня от позора. Не о кузене сейчас разговор, а о тебе, — перебил Михаил, будто не слышал обличительную речь. И, как это бывает в ссорах, от волнения тоже переходя на «ты». Я прождал тебя весь вечер, как, как последний дурак, а ты не вышла. А затем я узнаю, что, оказывается, ты уже замужем. Я до сих пор одного только не могу понять. Когда ты успела снюхаться с Сержем? — Да как тебе не стыдно? — говоришь о нас, как о собаках. — Мы не снюхивались. Он по твоей просьбе приехал за мною и отвез на постоялый двор, где мы прождали тебя до утра, а ты так и не появился. «Как я могла вернуться домой после этого? Скажи!» «Ага, вот что! Ты с ним провела ночь!»